Глава 33. Суббота, 12 августа, 18.30-19.30. Борт British Airways, следующий рейсом 27.31, почти с двухчасовым опозданием, все-таки вылетел с Тенерифе и в половине седьмого вечера по местному времени приземлился в лондонском Гатуике. Мартин и Джейн Диплок переживали. Даже если быстро пройти паспортный контроль и получить багаж, надо еще заехать домой, освежиться и переодеться, на день рождения Кристофера они вряд ли попадут раньше половины девятого. Впрочем, в данный момент Джейн Диплок больше беспокоилась о своей соседке, молодой Албанке. Девушка покрылась испариной. Зрачки расширились. Несколько минут назад ее вырвала в бумажный пакет. «Хотите, я попрошу бортпроводников найти для вас коляску?» С сочувствием спросила Джейн. Флорентина Шима посмотрела на нее безучастным взглядом. «Спасибо. Не надо. Я в порядке, в порядке. И все-таки пожилая пара». Настояла на том, чтобы помочь ей, пока они шли по бесконечным коридорам терминала. Походка девушки становилась все более неуверенной. Мартин и Джейн поддерживали ее под руки. На паспортном контроле супруги встревожились еще сильнее. Когда пришла пора расходиться по разным очередям, диплоком для стран ЕС, банке в длинную извивающуюся очередь для граждан других государств, Джейн снова спросила, не позвать ли на помощь. Девушка наотрез отказалась. «Я в порядке, ясно? Спасибо. Приятно было познакомиться». Пожелав ей удачи и пообещав встретиться на выдаче багажа, они расстались. Флорентина встала в очередь. Чувствовала она себя кошмарно. Зрение затуманивалось. Она посмотрела на часы, подсчитывая. Перед глазами плыла. Голова страшно кружилась. В мозгу звучал голос Фредерика. Следи за временем. Шестнадцать часов и ни минутой больше. Отсчет начался сегодня рано утром по албанскому времени. Два часа задержки на Тенерифе. «Шестнадцать часов. Скоро истекут. С другой стороны, она уже почти у цели. Почти, почти. Всего один человек. И она подойдет к офицеру пограничного контроля, миловидной женщине в хиджабе. Звали офицера Шакира Ямин, как и всех сотрудников паспортного контроля. Ее учили внимательно следить за пассажирами в очереди, чтобы не пропустить нервничающих, неуверенных или мешкающих. Пять минут назад она уже приметила элегантную красивую девушку с мертвенно-бледным лицом, которая едва стояла на ногах и тревожно поглядывала на часы. В Лорентине казалось, что земля под ней ходит ходуном. Женщин в хиджабе стало две, потом четыре, снова две. К ужасу своему Емин увидела, что девушка, до которой в очереди оставался один человек, рухнула на пол. При этом ее лицо побелело еще больше и покрылось испаренной, как при сердечном приступе. Емин нажала под столом тревожную кнопку, вызывая бригаду медиков и команду службы безопасности.